Операция "Праздник урожая". Постепенно расследование моргана в Люблине пошло по двум направлениям. Разбираясь с еврейской свадьбой, он вышел на Кристиана Вирта, потом обнаружил тайный склад ценностей, после чего возникло подозрение, что там происходит что-то чудовищное. Углубившись в преступления, происходившие в Бухенвальде, Морген вышел на лагерь Майданок, где Карло Оттокох после Бухенвальда недолго прослужил комендантом и где его сменил на этом посту бывший подчиненный Коха по Бухенвальду Герман Флорштет. Для расследования в Майданоке Морген отдали в распоряжение небольшую следственную комиссию, которая базировалась в Люблине. Её работа привела к снятию с должности и аресту коменданта Флорштета в середине октября 1943 года. Морген отправился в Люблин в начале ноября, чтобы проконсультироваться с комиссией, и её руководитель, комиссар уголовной полиции Деннерляйн, встретил Моргена на станции. Деннерляйн сообщил, что работа комиссии завершилась, поскольку все заключённые в округе были казнены накануне, и в результате уследствия не осталось ни одного свидетеля. Эта расправа, в ходе которой были расстреляны более 40.000 евреев в лагерях Майданок, Понятово и Травники, произошла 3 и 4 ноября. Бойня, цинично названная её организаторами праздник урожая, стала крупнейшим мразовым массовым расстрелом за всё время войны. Морген давал показания об этой расправе в ходе суда над военными преступниками Майданака, который продолжался с начала 1970-х до начала 1980-х годов. Как рассказывал Морген в 1973 году, Он и Денерлайн встретились с новым комендантом Майданка Мартином Готфридом Вайсом. Он был бледн и молчалив. Эта операция стала неожиданностью и для него тоже. Затем Морген отправился на встречу с командиром расстрельной команды. Меня заинтересовало, как человек смог справиться с таким заданием и не сойти с ума. Он был совершенно спокоен. Он сказал: "Кто-то должен был это сделать". Затем Морген переключился на расследование этой бойни. Я считал своим человеческим долгом разобраться в этом ужасе. Результатом расследования Моргена стал доклад начальнику Главного управления Имперской безопасности SS Эрнсту Кальтенбруннеру, а отрывки из этого доклада цитировались для Кальтенбруннера, когда его допрашивали на Нюрнбергском процессе. Следователь зачитал доклад Моргена и спросил Кальтенбруннера: "Помните ли тот, что получал его?" Вопрос. Возвращаясь к Люблинским убийствам. Результат этой массовой казни не мог ускользнуть от вашего внимания, поскольку, как было доложено морганам после его инспекции, она привела к потере значительной части имевшейся рабочей силы. Больше не было людей, чтобы работать на станках и в мастерских. Заводы остановились, имея огромные запасы сырья, а люди, на которых было возложено исполнение приказа о казни, сказали, что он стал для них полной неожиданностью. Ответ. Я никогда не видел такого доклада и никогда не слышал о них. Вопрос. Я зачитаю вам описание того, что моргины взлагают как имевшее место. Процесс всегда был один и тот же. За ночь до казни приходил приказ срочно выкопать зигзагообразное укрытие от воздушных налётов. Ранним утром прибывали отряды, и в этих траншеях начиналась казнь. Заключённые должны были оставить свою работу и находиться по соседству с этими траншеями. Когда приходило их время, они должны были раздеться и голыми подходить к этой траншее один за другим бесконечной чередой. Подойдя к первым смертям, следователь, думаю, имелось в виду мёртвым, жертва должна была лечь на мёртвое тело, и после этого её убивали выстрелом из пистолета в голову. Это продолжалось до тех пор, пока траншея не заполнялась А люди не были убиты все до последнего. После этого траншеи засыпали. Голые мужчины лежали в своих траншеях, а женщины в своих. Дети были со своими матерями. Никто из жертв перед казнью не подвергался жестокому обращению. Всё делалось методично, молча. Отряды создавали только заграждения и отношения к этому не имели. Там было несколько немецких полицейских, а большинство были украинцами. На каждом месте были только два или три убийцы, которые стояли на траншее, за ними стояли два или три других человека, которые перезаряжали оружие. Так казни проходили очень быстро, а ответственность за них ложилась всего на несколько человек. Вот второе предложение. Это была старая, испытанная система. Вы согласны с тем, что это была старая, испытанная система? Ответ Я не знаком с этим методом. Вопрос: что стало со всеми деньгами, драгоценностями и золотом мёртвых заключённых из этих лагерей? Ответ: Я не знаю. Вопрос: разве вы не получали никакого доклада о том, что было сделано с этими ценностями? Ответ: Нет. Этот отрывок из доклада Моргина одновременно и пугает, и озадачивает. Вероятно, Морген пересказал подробное описание казни, полученное от очевидцев, поскольку сам он свидетелем бойни не был. Следовательно, комментарий "это была старая, испытанная система" должен был относиться к процитированному материалу. Но зачем Моргену использовать эту фразу? Показывает ли она, что он не знал о новой системе, которая была испытана в ходе операции Рейнхард? Узнать это нельзя, поскольку его доклад не сохранился. Жертвами расстрела стали те, чьи арабские труды использовался на нескольких фабриках в районе Люблина, и после того, как их казнили, работать стало некому. В своих показаниях 1973 года Морген говорит: "Насколько я помню, все узники этого лагеря были расстреляны, все производственные цеха опустели". Далее: "Я ещё помню, что один австрийский промышленник сказал мне, почти в слезах, что вся его работа пошла насмарку. Доклад Моргина фокусируется прежде всего на этом результате казни. Я сделал обширный доклад об этих событиях, указывая на экономические последствия остановки производства. Это был аргумент, который всё ещё мог произвести впечатление на руководство СС. Вопросы следователя Кэлтенбруннера показывают, что в докладе Моргина говорилось и о расхищении ценностей, оставшихся от убитых. Эрих Мюсфельд Распоряжавшийся кремацией жертв, во время суда над ним в Польше сообщил, что у него был блокнот для ведения учёта ценностей изубного золота, и что он передал этот блокнот моргину как свидетельство того, что он не присвоил ничего из прошедшего через его руки. Таким образом, в своём докладе моргин обращал внимание не только на потерю рабочей силы, но и на то, как распорядились собственностью убитых. Человек, который руководил казнью, Якоб Шпоренберг, Был арестован в Норвегии в 1945 году. В тюремной камере он написал отчёт, в котором заявлял, что видел приказы, полученные его предшественником от Гиммлера, поручавшего тому положить конец огромной опасности еврейской проблемы в округе Люблин. Другой послевоенный отчёт, написанный Гансом Лауфсом, бывшим коллегой Моргина, объясняет это оправдание следующим образом: Полиция безопасности Люблина получила обширный материал, согласно которому готовился побег всех заключённых концлагеря, и предотвратить его не представлялось возможным. Для побега были заранее подготовлены огромные подпольные склады оружия. План заключался в том, чтобы перебить внутреннюю охрану, а также всех немцев в округе Люблин руками вооружённых банд. Приказ об экзекуции был отдан высшей инстанцией Поскольку, согласно данным обвинительных материалов, все немцы неизбежно стали бы жертвами кровавой расправы. Это объяснение отражает параноидальную убеждённость нацистов в том, что их раса должна выбирать между истреблением всех евреев до последнего или быть истреблённой самой до последнего арийца. Массовые казни гражданских лиц после вторжения Германии в Советский Союз в 1941 году обосновывались именно этой причиной. Тем не менее, давая показания в 1973 году, Морген сообщил, что среди заключённых просто произошла потасовка, которая закончилась нападением на СС-овского офицера. Затем эта история была раздута начальником службы безопасности. Морген добавляет, что он обвинил этого офицера в представлении ложного рапорта. Что же касается доклада Моргена Культенбруннеру, мы знаем только, что в нём был подробно описан способ казни и нанесённый ею экономический ущерб, причём последний Морген считал аргументом, который всё ещё мог произвести впечатление на руководство СС. Операция Праздник урожая была единственным массовым убийством, свидетелем которого почти успел стать Морген. Он прибыл в Люблин, чтобы увидеть непосредственные её последствия, тогда как последствий удушения газом в Освенциме он не видел, что и признал в своих франкфуртских показаниях. Тем не менее, после войны Морген не упоминал операцию Праздник урожая, пока его прямо не спросили о ней в 1973 году, когда преступники предстали перед судом. Морген рассказывала подобном, хотя и не столь массовому убийству в конце своего интервью, которое он дал в 1971 году Джону Толонду. Толонд пальстил Моргену и посетовал на то, как с ним обращались американские военные. Я удивлён тем, что союзники не почитили вас за то, что вы делали в этих лагерях. Вы рисковали жизнью. В этих излияниях Морген услышал нечто смутившее его. Интервью почти уже завершилось, начался обмен любезностями, и вдруг Морген пустился в длинное повествование о другом SS-судье. Во время службы на Балканах этот судья обвинил лейтенанта SS во внесудебной расправе. После того, как местные фермеры застрелили трёх членов отряда этого лейтенанта, он выбрал подозреваемого и, несмотря на то, что тот отрицал вину, расстрелял его. Судья заявил, у него не было права казнить этого человека без судебного разбирательства и обвинил лейтенанта в убийстве. В 1945 году, когда Германия была близка к поражению, этот судья находился в Рурской области. Туда поступил приказ казнить иностранных рабочих. для предотвращения возможного восстания и тот же человек, который однажды начал судебное преследование за единичную казнь, теперь спокойно воспринял то, что рабочих отвели в лес и расстреляли. Не очень вразумительный комментарий Моргина сводился к тому, что экстраординарные обстоятельства могут сильно повлиять на человеческий разум. Массовый расстрел с целью предотвращения восстания в тылу Такое же обоснование было дано в справке в Люблине. Морген явно считал его абсурдным, но то, что за этим последовало, казалось ему по крайней мере объяснимым с учётом обстоятельств. И Морген почувствовал необходимость вот так вдруг рассказать эту историю, когда льстивый интервьюер уже прощался с ним. Операция праздник урожая осталась в его памяти незавершённым делом. Она также подтвердила подозрения Моргина, что убийства совершаются в чудовищных масштабах. А вскоре он получил дополнительное подтверждение этому в виде золотых слитков, отправленных из Освенцима.